Глава шестнадцатая «И что сегодня за день такой? Все без спроса обниматься лезут». Раздраженно подумала Алита, глядя в ту сторону, куда ушли Киллиан с Эмрисом. Затем, вздохнув, отправилась дальше, в гостиную. Там, обсуждая случившееся, сидели Альда Эдевейн, Гидеон Ли и супруги Эштон. «Так страшно!» «Обнимая себя за худенькие плечи, подвязанные пелериной», говорила Бертина. Я никогда раньше не видела мертвых, а, может быть, его вовсе не убили, и с ним просто случился сердечный приступ. — Прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, но смерть от кинжала в сердце называется иначе, — сказала ей Али, занимая свободное кресло. — И то верно, — произнесла Флориана, покачивая ногой в украшенные кокетливым бантиком домашние туфельки. «Один удар — и все!» — добавила она. «Если б ему перерезали горло, крови было бы куда больше!» «Пожалуйста, перестаньте!» — взмолилась Альда Эштон. «Мне непременно будут сниться сегодня кошмары! Я хочу домой! Хочу отсюда уехать!» «Нам ведь уже сказали, что пока нельзя!» Извиняющимся тоном проговорил ее муж. «Все дороги замело!» Ты ведь не желаешь ночевать где-нибудь в лесу. Лучше бы провели праздник с моими родителями. Они нас приглашали, — капризно сказала Бертина. Флориана выразительно поморщилась. Там бы не произошло такого ужаса. Альтер Мран не зря заметил, что мы должны быть стойкими, спокойными сохранять выдержку. Вступил в разговор Гидеон Ли. — Сейчас мы можем помочь только этим, а слуги наверняка уже обыскивают замок в поисках того бродяги, который сюда забрался. — Вы всерьез думаете, что убийство совершил бродяга? — усмехнулся Альда и Вы считаете иначе, — кажется, удивился Эштон. — Куда больше вероятно что преступник — один из нас. Может быть, даже кто-то из тех кто сидит сейчас в этой комнате или же из тех, кто в эту минуту накрывает для нас стол к обеду. — Что вы такое говорите? — вскрикнула Бертина. Нервно оглядываясь по сторонам, точно убийца мог прятаться за диваном или за бархатом штор. Флориана рассмеялась. Похоже, ей нравилось дразнить молодую женщину. — Я категорически против того, чтобы мы начали подозревать друг друга. Неодобрительно взглянул на красавицу Гидеон Ли. «Конечно, жаль, что праздничные дни оказались омрачены подобным событием, но для нас всех будет лучше, если...» «Ох, да прекратите вырядиться в белые одежды!» — оборвала его Флориан Эдвейн. «Вспомните, что сказал вчера Альтр Мран и сегодня утром. Он собирался изменить свое завещание с помощью убитого, однако теперь не сможет этого сделать в ближайшее время». Кто-то потерял изрядный куш и теперь очень злится. Когда разговор, в котором она почти не участвовала сам собой, свернул в нужную сторону, Алита насторожилась. — Какие-то глупости! — пробормотал Гидон Ли, густые черные брови. — Вот уж не думаю. Разве вы не помните? Я тоже там была. Мое первое приглашение в гости после прибытия в королевство. Но то, что обещало стать чудесным времяпровождением, превратилось в нечто совсем иное. Уж не знаю, почему Альду Трабрану вздумал скопаться в той забытой истории. Только я ее обсуждать не намерен. Вспылил молодой человек и, резко поднявшись, покинул комнату. — Ох уж эти мужчины! — бросила ему вслед Флориана. — У меня болит голова! — жалобно произнесла Бертина, и Али вдруг подумалась. Молчающий Альда Эштон приходилось ей по душе куда больше. «Пойдем, тебе нужно отдохнуть». Тут же засуетился ее супруг, и они вышли так поспешно, словно боялись, что их задержат насильно. Теперь в гостиной остались только Флориана и сама Алита. «Вы хотели со мной поговорить. Альда и Девейн вчера, припоминаете?» «Да, мне очень хочется кое-что выяснить». «И что же?» Какие отношения связывают вас с Альдом Ристоном? Не слишком ли это личный вопрос? Так вы хотите сказать что? Я ничего не хочу сказать, ответила и Али. Досадуя на себя за то, что не успела невзначай поинтересоваться, где находилась во время убийства Альдобрагана, ушедший из собеседника. Однако мне кажется не слишком вежлив столь жгучий интерес к чужим делам. — Да и разносом сплетен я не занимаюсь, потому, если вы надеялись выведать какие-нибудь пикантные подробности, то с этим не ко мне. — Ни за что не поверю, будто вам ничуть не свойственно обычное женское любопытство, — фыркнула рассерженной кошкой Флориана. — В какой-то степени возможно, но не в той, что касается отношений между полами. Тогда ничего удивительного в том, что, вы не замужняя. Алита предпочла промолчать в ответ. «Флориан Арестон! Альда Флориан Арестон!» С мечтательными нотками проговорила от ничуть не смущенной ее молчанием собеседница. «Красиво звучит, не правда ли? Не слишком ли рано вы примиряетесь, где постелить шкуру неубитого медведя? У меня для всех охотничьих трофеев припасиные места и для медведей, и для волков. И для тигров лишь трусливые домашние кролики. Вроде Альда Эштона меня совсем не интересует. Но он, как и Альтрис и не думает попадать в ваши капканы. Значит, я расставлю еще?» Сверкнув агатово темными глазами, отозвалась Флориана. «Лишь на мгновение сравните себя со мной. Что у вас есть?» Думаете, Альтрумбранд раскошелится на богатое преданное? За все время, что мы здесь, я не увидела на вас ни единого драгоценного украшения. Но даже не это главное. Если мы вдвоем с вами войдем в зал, полный мужчин, как думаете, на кого они посмотрят в первую очередь, а кого и вовсе могут не заметить? И что же вы делали сегодня после завтрака? проводили время с мужчинами, не заскучали? Если бы я следила за тем, чтобы платье, в котором я была вчера, привели в надлежащий порядок этим безруким курицам, ничего нельзя доверить без присмотра. — А что, с вашим нарядом что-то случилось? — уточнила Али, сделав себе мысленно заметку. — Не забыть поинтересоваться подтверждением алиби. Ваш кузен рис облил его красным вином. Уверена, он не специально. А теперь я вас оставлю. Увидимся на обеде, Альда и Девейн». Киллиан приволок Эмриса в одну из ванных комнат. Вода, в которой оказалась ледяной, словно ее только что начерпали из проруби. а а Возмущенно завопил приятель, ощутив на лице первые капли. «Я тебе все припомню, я отомщу!» «Если бы ты вел себя иначе, так вот она что! Ты к ней неравнодушен!» Протянул мрис «Она тебе дорога! Я заступился бы за любую девушку, будь она хоть прислугой, хоть альдой!» В этом весь Киллиан Ристон, воплощенная порядочность и благородство. Ни разу за всю свою жизнь не затащил в постель ни одну горничную. Тебя и чары Альдедевей наставили равнодушными, потому что яд любви уже проник в твою кровь, горький, опасный яд. Ты говоришь, как автор дурных сентиментальных романов, и сам же первым посмеешься над этим, когда протрезвеешь. А ты не думал, друг мой, что я не желаю трезветь. Мне хорошо и так, в дурмане в блаженстве, которое тебе недоступно. «Сейчас у тебя нет выбора», — отозвался Киллиан, опрокидывая на голову собеседника целый ковш холодной воды. Оставив им риса броницей отжимать мокрую одежду, Ристон направился к гостиной, а по дороге, как в и надеялся, встретил Алиту. Нельзя сказать, чтобы она выглядела совершенно невозмутимой, но ему понравилось решительное выражение на ее лице. Увидев килиана девушка остановилась и вскинула на него вопрошающий взгляд. Как ваш друг? — Будет почти в полном порядке, если не напьется снова. — Рада слышать. Он не слишком тебя обидел. — Не беспокойтесь, Альдрестон, я не держу на него зла, бывает и хуже. — А ты знаешь о таком на собственном опыте? — осведомился он. — Простите, но я не хочу говорить на эту тему. И все же я должен извиниться перед тобой за него. — Вы не слишком-то похожи, то есть... Я хотела сказать, кажется, что ваш друг значительно моложе вас. У него не было таких поводов повзрослеть, как у меня. Но ведь его родители тоже умерли. Однако Эмрис не стал главой семьи. Ею всегда оставался его дядя, а все прочие лишь принимали власть Сайлеса Трамбрана, как должное. Понимаю. Что ж, возможно, женитьба станет тем, что поможет его племяннику наконец-то образумиться. А иначе ему непросто придется в дальнейшем. — Теперь, когда произошло убийство, ты раскроешь свое инкогнито, — поинтересовался Киллиан. — Пока нет. Альтербран против. А мой начальник велел его слушаться. Увы, преклонение перед сильными мира сего не обошло и нашу контору. Со вздохом добавила она, поправляя слегка сполши с плеча, вырез жемчужного серого платья. Точно завороженный, глядя на это движение ее тонких пальцев, Ристон неловко сглотнул. Ему вдруг вспомнилась встреча с Алитой ночью, когда он возвратился с охоты. То, как промокшая от дождя ткань ее светлой ночной сорочки, ничего не скрывая бесстыдно, обрисовала контуры тела. Ему оказалась невыносима сама мысль, что кто-либо другой посмеет прикоснуться к ней, что иной мужчина, пусть даже имеющий на то право, как же них или супруг запечатлеет поцелуй на ее губах, которые он сам целовал лишь однажды, в последний вечер в Бронстейне. Но то, что чувствовал Ристон, не являлось обычным вожделением, подобным тому, которое питал перебравший с вином Эмрис чуть ли не каждой встречной молодой особе в юбке. Нет, эти ощущения, что становились сильнее с каждой новой встречей, были совершенно другими. Избавиться от них не получалось, как ни старайся. Желание видеть ее, оберегать, знать, что она счастлива, не исчезло в разлуке. Совсем наоборот, оно росло и крепло, как посаженное в благодатную почву дерево, которое, вопреки всем законам природы, готовилось расцвести, даже в зимнюю пору. Затем ожили воспоминания о сегодняшнем утре, но, вы не о ночи события которые все еще оставались будто в вязком белом тумане. Когда я проснулся в твоей спальне, мы договорились обсудить случившееся позже. Это могло скомпрометировать тебя в большей степени, чем меня. И как предочный человек я должен... Нет!» Выпадала Лита, прежде чем он успел договорить фразу. «Пожалуйста, не нужно! Не смейте снова делать мне предложение лишь из чувства долга!» Порывисто развернувшись и точно забыв, куда шла изначально, она торопливо зашагала по коридору. Киллиан едва не последовал за ней, но тут за его спиной послышали шаги. Вздохнув, он бросил взгляд на потолок и пожалел, что здесь действительно не висела Амелла, целоваться под которой предписывали древние традиции королевства.